Хромой кузнец, Повесть. Эпизод первый. Добрая весть пришла в дом Нидуда. Конунганяров, а принес ее воин из тех, что много дней назад ушли с Конунга в далекий поход. Начинала светать, когда Нидуда в посланник осадил коня перед воротами и стукнул в них черенком копья. Радуйся, трюд, хозяйка. Конунг возвращается.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 Стояла посредине двора, сложив на груди руки, красивые, начинавшие понемногу отвыкать от мозолей. На левом запястье поблескивал серебряный браслет. Бедвильд пронесла мимо нее деревянное ведерко с водой. Тонкий стан ее изогнулся. Пушистые волосы рассыпались по плечам. Меньшой сынишка Нидуда Конунга Сакси, услыхав рано утром о возвращении отца, залез на высокое дерево,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 Кому, как не сыну Конанга, увидеть его первым? Мерно шагал серый в лоснящихся яблоках конь Нидуда. Конанг въезжал в ворота. На седле перед ним сидел Сакси. Глаза мальчика сияли, отец позволил ему надеть свой боевой шлем. Следом за Нидудом ехали два его сына, близнецы хлёты и Эскхери, красивые стройные юноши на год моложе Бёдвельд.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 Не идут в восторге, хлопнул себя по бедру. Воистину умную жену взял я когда-то. Так нам и следует поступить. Хлёд и Эскхери побежали в дом и вернулись с глиняным горшком, полным горячих углей. Волюнда повалили на землю, и два десятка дюжих рук втиснули его в пыль, не давая пошевелиться. Сыновья Конунга наклонились над ним вдвоем робкая бедвильд задрожала всем телом и отвернулась Трюд заметила это и недовольно сказала что ты дрожишь так лебяжье белое ты жалеешь ли снова бродягу утаившего золота или может быть ты считаешь что твой отец плохо поступил послушав меня не наблюдавший за сыновья меня оглянулся но видно было разговор привлек его внимание. Бёдвель смутилась еще больше, и что-то невнятно пролепетало. Конунг снисходительно улыбнулся. Волюнд меж тем не издал ни звука. Лишь руки, заломленные за спину, страшно напряглись, растягивая железную цепь. «Готово — Готово! — сказал Хлёд. Выпрямился. Вытер нож и убрал его в кожаные ножны на поясе. «Готово — Готово! — повторил за ним его брат. — Теперь поставьте-ка его на ноги! —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 — Добро, — сказал ниду с удовлетворением, — теперь снимите цепи и оттащите его в конюшню. — А нам время садиться за стол. — Иди в дом, жена. Взял за руку трют и направился с нею через двор. Войны, весело переговаривая с толпой, повалили вслед. Пир продолжался далеко за полночь. Все, чем богат был дом Нидуда Конунга, в эту щедрую летнюю пору стояло на низком дубовом столе идут сидел на почетном месте хозяина, и хмельное пиво не убывало перед ним в кубке, выкованном из жаркого золота. А на стене за спиной вождя висели красные и белые щиты, и от того стена казалась похожей на полосатый парус боевого корабля. Один из воинов, которому Бранги, покровитель поэтов, хорошо подвесил язык, держал в руках харфу. Складно, сильным молодым голосом пел он про то, как знаменит Нидуд Конунг, какие храбрые у него люди, какие славные сыновья, какая разумная жена и достойная дочь, ясень мечей, куст шлемов, вот как называл он Нидуда. А после повел речь о походе Конунга далеко на север и о богатой и редкостной добыче, которую выпало там взять бедвильд слушала все это, и кусок застревал в горле. Ибо Волюнд лежал где-то в конюшне, в темном углу, в колючей соломе, искалеченной, униженной, избитой. Улучив время, Бедвильд поднялась с лавки и вышла во двор. Там мягко светилось бледное полуночное небо. Солнце незримо плыло чуть ниже северных гор, а во дворе шумно возились мальчишки. И, как всегда, первым заводилой был Сакси. Согласно обычаю предков, детей Нидуда воспитывал не отец, а старый седой ярл по имени Хильдинг. При нем-то росли и Хлеты, и Эскхери, и сама Бедвильд, покуда не вошли в лета. Он же, Хильдинг, далеко слывший премудрым, обучал воинскому искусству юного Сакси. И еще Готтерма младшего сына Атли Конунга, жившего в соседней долине за горным хребтом. И надо бы сказать, что этот Готтерм был на одну зиму старше Сакси, однако признавал его над собою, потому что во всех забавах, когда им случалось поспорить, Сакси брал верх, хотя и хвастался Готтерм, что будто бы вот-вот должны были вырасти у него усы. Любой мог сказать, глядя на Сакси, «Поистине рано кричат молодые орлы». Пиво он пил пока что самую капельку, да и ел, понятное дело, тоже отнюдь не как взрослые мужи, давно носящие меч. Поэтому ему было неинтересно за столом, хотя там сидели воины во главе с отцом, а речи велись о походах. Куда больше, чем слушать о подвигах чужих, нравилось сакси совершать свои собственные. Пусть пока только в игре, где не лязгала сталь и кровь, напиток жадного ворона, не орошала земли. Вот и нынче мальчишки играли в конунга и его воинов, вернувшихся из похода. И Бёдвельд застыл от изумления, поняв, кем был в этой игре ее младший братишка. Не победителем, а беспомощным пленником стоял он посреди двора. И за неимением цепи просто прятал руки за спиной. Вот его положили на землю, и Готтерм провел ладонью по его ногам. Потом Сакси приподнялся и пополз на четвереньках, нарочно, неуклюже переставляя руки и ноги. — Вот так, — сказал он весело, — будет ползать и Волюнд, когда заживут его раны. Тут Готтерм подобрался к нему сзади и стукнул пониже спины ногой в кожаном сапожке. — А вот так Конанг станет бить его, если он будет плохо ковать. Сакси ткнулся лицом в пыль, сарапав себе щеку и нос. Правила игры были мгновенно забыты. Одним прыжком вскочил он на ноги и бросился к обидчику, сжимая перепачканные кулаки. Короткая схватка, и Готтерм, прижатый к земле острой коленкой победителя, запросил пощады. И Бёдвельд почудилась во всем этом недоброе предостережение судьбы. Почти со страхом она ждала, чтобы Сакси воскликнул — «А вот так Волюнд рано или поздно отомстит за все свои обиды!» Но Сакси промолчал. Завидев сестру, он выпустил сопящего, поверженного противника и побежал было к ней, но вовремя вспомнил о своем достоинстве вождя. Умерил прыть и приблизился чинно. Он сказал, «Ты видела, как я его? Я был волендом Она ответила, как подобало. «Приветствую тебя, о доброхрабрый герой!» дай-ка я оботру следы жаркого сражения с твоего чела». Санкси гордо подставил ей украшенное ссадинами лицо. Бёдвельд вытерла его своим платком. Не часто бывал он так послушен. Говорила же повелительница Трюд, будто немногие умели ладить с ним лучше сестры. Разве отец? Да еще Хильдинг Ярл. Но у него уже созрел новый замысел, и он ухватил ее за обе руки. «Сестра!» Почему бы нам с тобой не взглянуть на кузнеца?» У Бедвильд заколотилось сердце. Она ответила неуверенно. «Да можно ли, братец?» Сакси тряхнул волосами, выгоревшими на солнце. «Я видел, там сидит Хедин и сторожит. У него горит факел. Он прогнал Хлёды и Эскхери. Они хотели войти. Очень страшно было идти в конюшню, но отказывать ему не хотелось». Бедвильд пошла за Сакси через двор, мечтая про себя, чтобы бдительный Хёдин прогнал и её. Но, как видно, молодой страж решил, что Сакси, и тем более Бедвильд навряд ли задумали что-то против кузнеца. Не дожидаясь просьбы, он посветил факелом внутрь. В глазах коней, неторопливо хрустевших овцом, заиграли красноватые блики. И Бедвильд немедленно пожалела, что дала Сакси привести себя сюда. Волюнт лежал на полу между двумя столбами, подпиравшими крышу. Он был привязан к ним за кисти рук. Он не мог не слышать речей, раздававшихся в двух шагах от него, но не пошевелился, не повернул бессильно запрокинутой головы. Оленя безрукавка на его груди была распахнута, и Бёдвельд увидела великое множество ожогов, мелких и побольше, Причиненных должно быть искрами, слетавшими с наковальни. Иные из них показались ей совсем свежими. Тут Сакси внезапно шагнул вперед. Ни Бедвильд, ни Хедин не успели поймать его за руку. И мигом оказался около пленника. Старшие замерли. Но Волюн по-прежнему не шевелился, и сын Конунга деловито обошел его кругом, и потом спросил, обращаясь к Хедину, «Он теперь совсем не будет ходить?» Только ползать? Не знаю! Пожал плечами молодой воин, с облегчением убедившись, что опасность сорванцу не грозила. Может, и будет, но только недалеко и не быстро. Девять шагов пройдет, а на десятом споткнется. Он прислонил к стене копье и показал, как, по его мнению, должен был ковылять изувеченный кузнец. Наверное, он хотел рассмешить притихших Бедвельт и Сакси, Но ни брату, ни сестре смешно почему-то не стало. — Идем, — сказала Бедвильд, протягивая руку. — Посмотрели, как тебе хотелось и будет. Тут Волюнд наконец повернул голову. И опять, когда вечером утром, Бедвельт будто вытянули плетью. И колечко на руке зашевелилось под его взглядом, стиснуло палец. Бедвельт стало не по себе. — Пойдем, — повторила она брату. Сакси молча последовал за нею во двор. Вечер и ночь прошли в томительной духоте. Под утро же налетела гроза. Все в доме конунга примолкло и насторожилось, все знали. Это Тор, бог грома, бог молотобоец, ездит за тучами в своей повозке, запряженные двумя свирепыми козлами. Гремят окованные железом колеса. И люди слышат катящийся по небу гром. В гневе размахивает рыжебородый бог своим молотом. Горячие искры высекает волшебный каменный миольнер, и они бьют в твердую землю, поражая ужасом самые отважные сердца. Когда весь дом содрогнулся от близко грянувшего удара, совсем рядом должно быть промчалась небесная колесница. Нидут Конунг поднялся со своего места, разгоняя шумевший в голове хмель. «Я думаю», — сказал он, — «это Тор сердится на меня, ибо я похитил лучшего из кузнецов». Он без колебаний брал общую вину на себя. Деяние, достойное вождя. Он сказал, «Если Тор гневается, его гнев никак не назовешь несправедливым». Будто в подтверждении его слов земля вздрогнула от нового громового раската. Длинный дом так и озарился всполохами мертвенного света, проникшими сквозь дымовое отверстие крыши. идут сказал, я принесу в жертву вепря и вот эту драгоценную чашу. К рассвету гроза ушла в горы, не причинив его двору никакого вреда. В ту ночь, так, по крайней мере, рассказывали впоследствии, многомудрая Трюд посоветовала мужу отвести пленника на остров Северстет, лежавший в море недалеко от устья фьорда, и поселить там, в каменной хижине, давным-давно выстроенной собирателями птичьих яиц. И этому второму совету жены конунг также последовал, ибо он был, как и первый, разумен. Когда наступило утро... Над берегом все еще висела тучи и моросил дождь. Над морем же ярко светило солнце, и никто не мог понять, хорошая стояла погода или плохая. Люди, позевывая, друг за другом выходили из дома, освежали под дождиком головы, изрядно затуманившиеся на вчерашнем Перу. идут Конунг посмотрел на спокойные морские волны и велел снаряжать весельную лодку. «Нечего», — сказал он зря мочительниной льняной парус, купленный за серебро. Лодку на катках вывели из сарая, и рабы понесли в нее меховые одеяла, оружие, съестные припасы. Конунг собирался провести на острове несколько дней. «Где же наш кузнец?» — спросил он, когда все было готово. «Не забыть бы его здесь!» Воины засмеялись. Пленника потащили в лодку. Он не сопротивлялся, то ли совсем ослаб, то ли понимал, что это было бессмысленно. Нидут еще зашел в дом, туда, где у него стояли крепко запертые сундуки. Трюд, хозяйка двора, ключи от них всегда носила на поясе. Подняв тяжелую крышку, Нидут наугад выбрал несколько колец. Толстыми и грубыми были те кольца. Кузнец, выковавший их, привык, видно, делать одни топоры. Нидут вновь вышел во двор и сказал, вернусь, подарки привезу. Лодка быстро бежала вперед, увлекаемая пятью парами весел. Поместившись на носу, Нидут смотрел то вперед, на приближавшийся остров, то вниз, в зеленую морскую пучину, но ни камни и ни цепкие водоросли высматривал он в колебавшейся воде. А пленники, попавшем ему в руки, наверняка уже прослышали все окрестные тролли, не захотят ли они отбить чудо-мастера и заставить его ковать для себя? Что же, меч у Нидуда был всегда наготове? Старый Хильдинг держал рулевое весло, твердо рукой направляя суденышка к цели. Ярл с юности привык водить корабли, и его не могли перехитрить ни коварные мели, Ни камни, великанями зубами торчавшие из пучины, а уж все воды на несколько дней пути близ Нидудова двора Хильдинг Ярл знал не хуже, чем свою постель в длинном доме у Конунга. А ее, эту постель он всегда безошибочно отыскивал и трезвым, и пьяным, и даже с закрытыми глазами. Волюнд лежал на дне лодки под ногами у гребцов и смотрел в небо. Одиноко торчала из бездонных морских глубин голая скала. Остров Северстет. Ни травинки, ни кустика не росло на черно-гранитных откосах, лишь местами тронутых пятнами мха. Только чайки, промышляющие рыбой, гнездили здесь на узких уступах, да еще собиратели птичьих яиц не в добрый час поднялись на эти скалы, выстроили жилище. Домик, куда решили водворить пленного мастера, стоял на плече исполинского утеса, прислонившись к нему, словно воин, напившийся браги. Стены были сложены из камней, а чтобы не задувал внутрь холодный северный ветер, чья-то рука проконопатила щелем хом. Когда все полезли по тропинке наверх, Нидуду случилось неожиданно оступиться. Будто живой выскользнул из-под сапога предательский камень. И Конунг упал на руки, больно ушибив локоть. Лишь чудо спасло его от полета вниз, встылую воду, плескавшуюся у подножья скал. Нидуду привиделся в этом нехороший знак. Он сказал, помрачнев: Я упал. Видно, удачи мне здесь не будет. Хильдинг, шедший сзади, возразил. «Ты не упал, конунг, ты просто коснулся этого острова, подтверждая, что он твой!» Недут усмехнулся. «Ну что же, пускай будет так!» Кто-то принес сухого мха и сделал подстилку. Волюнду уложили на этот мох возле стены, которой служила сама скала. Потом вкатили в хижину камень, тяжелый, черный, с плоской макушкой, и утвердили у очага. Он послужит пленнику наковальней. Рядом сложили кузнечные инструменты, которыми он пользовался еще на свободе. Когда Волент увидел их, его глаза на мгновение оживились, но тут же потускнели опять. Нидуд подошел к нему, позвякивая в ладони своими кольцами. Он сказал, — Ты будешь жить здесь. Я стану приезжать и привозить тебе еду. Отдохни, если хочешь, и окрепни. «А потом начнешь ковать, что я прикажу. Или, может быть, ты возьмешься за работу прямо сейчас? Сделай красивыми эти кольца!» Раскрыв ладонь, он показал ему золото. Волюнд молча приподнялся на локтях и отвернулся к стене. Нейдут остался стоять над ним, задумчиво теребя усы. «Правду сказать, этого он ожидал менее всего». Почему-то ему казалось, что волен еще и благодарить его будет за мягкосердечие. Старый Хильдинг сказал, ему глядя в огонь, весело потрескивавший между камнями, Мы можем заставить его, Конунг. Разреши. Я попробую. Но Нидут покачал головой и ответил: Нет, ты не был с нами в походе, Хильдинг, ты не знаешь. — Этим его не согнешь. Пусть-ка лучше с ним поговорит голод. воленду надели на руки оковы, а на шею — железный ошейник. От ошейника протянули толстую цепь к кольцу, намертво вросшему в стену. Ниду сказал ему, — Мы подождем. Если надумаешь работать, скажи. Минул день, потом другой. Волюнд неподвижно лежал на своей подстилке, отвернувшись к стене и молчал. «По-моему, мы зря дожидаемся, конунг», — на шестой вечер сказал Нидуду Хильдинг-Ярл. «Может быть, позволишь мне сделать, как я предлагал?» «Нет, не позволю», — сказал Нидуд, сидевший по другую сторону огня. «Мне работник нужен, а не мертвое тело». А Волюнд молчал по-прежнему, И было очень похоже, что жизнь в нем постепенно угасала, как пламя костра, в которое забыли подбросить дров. Наконец, на восьмой день, когда в хижине с ним был только Хильдинг, он повернул к нему голову и тихо проговорил. — Передай своему вождю, что я буду ковать. — Я вижу, мало понравилась тебе голодная смерть, когда ты посмотрел на нее вблизи, — с усмешкой ответил старик. «Ты покорился?» «Это хорошо!» Волюн сказал. «Думай так, как тебе больше хочется!» И вновь отвернулся к стене. Выслушав радостную весть, Нидут поспешил в дом. «Тебя, что ли, мне все-таки благодарить?» Обратился он к Хильдингу. Ярул отрицательно мотнул головой. «Он сам признал твою власть над собой, Конунг!» Волюнда щедро накормили селедками с овсянкой, это была добрая пища. Потом Нидут разомкнул цепь, соединенную с кольцом в стене, и он кое-как подполз к наковальне. В очаг подбросили плавника, мерно задышали маленькие мехи, и воины собрались в кружок, наблюдая за работой. Когда Волюнда снова посадили на цепь нидут вышел наружу чтобы всласть полюбоваться еще горячими кольцами никто теперь не признал бы в них тех неуклюжих обрубков которыми они были еще накануне они блестели такими узорами что все согласились равных им найдется немного нидут вернулся в хижину и сказал я доволен скоро я приеду опять а он все таки струсил твой волюнд — сказал конунгу Хильдинг, когда они шли на лодке обратно. — Я-то надеялся, что он умрет, не покорившись, и уже готовился похвалить эту смерть, но он оказался трусом. Нидут ответил, что ему нет особенной разницы, трус или герой станет для него ковать. Но Хильдинг упрямо гнул свое. На его месте я остался бы тверд. Впрочем, мне показалось, что у него были очень нехорошие глаза, когда он со мной говорил. «Не задумал ли он чего?» Нидут ответил. «У того, кто сидит на цепи, редко бывают ласковые глаза». И больше они к этому разговору не возвращались. Однако потом уже дома, когда стихло, вызванное подарками веселье, Нидут Конук сказал так... «Этот волюн, и вправду редкостный кузнец, однако человек он, как я погляжу, злой и очень упрямый, поэтому никто не должен ездить к нему на остров без моего позволения. И вы, родичи, в особенности».